Глава 50. Наташа долго гуляла по саду, разглядывая пруд, лебедей и великолепие насаждений, пока не вспомнила, что ей надо быть вместе со всеми и что ее, наверное, уже ищут. Садовник проводил ее до террасы, ведущей в дом, и, вытянув руку, указал ей на большую открытую дверь. Девушка легкими шагами взбежала по лестнице и несмело заглянула внутрь дома. Огромный светлый зал, наполненный солнечным светом, Поражал своим величием и размерами. Наташа попыталась осмотреться, но тут услышала неясные голоса в глубине зала. Она прошла вперед и остолбенела. На диване сидела Аня, а возле нее стоял Саджан с братом и мамой. Девушка оторопела, не понимая, как Аня могла оказаться в этом доме. Неужели ей удалось бежать, и она обратилась за помощью к родным своего мужа? Ковалева даже не поверила своим глазам. Девушка, сидящая на диване, не может быть ее подругой. Тут Наташа услышала голос Ани. — Что случилось? Миссис Варма подошла к ней и сказала. — Ты потеряла сознание. Это, наверное, сказывается предсвадебная суета. Тем более, что дочка еще не привыкла к удушливому местному воздуху с повышенной влажностью. Виджай помог Ане подняться. Она улыбнулась ему и поблагодарила. — Спасибо, мне уже лучше. Аня застыла, уставившись на Саджана широко распахнутыми глазами. Виджай обратился к брату. «Поздоровайся с невесткой и обними ее. Вы же теперь будете родственниками». Ничего не понимая, Наташа, будто сквозь туман, увидела, как смертельно бледный Саджан подошел к Анне и, слегка приобняв, сказал «Долгих лет тебе, невестка». «Да что все это значит? Что тут творится? Это что за спектакль такой они разыграли перед ней?» Наташа шагнула вперед, решив внести ясность в свое сознание, как вдруг чья-то крепкая большая ладонь без бесцеремонно закрыла ей рот, и другая рука обхватила ее за талию, оттаскивая к двери, ведущей в небольшую комнату. Девушка отчаянно забилась в руках вероломно напавшего на нее незнакомца. Он затащил ее в комнату и захлопнул дверь, провернув ключ в замке. «Не вздумай орать, маленькая дрянь!» — услышала она русскую речь. При этом губы мужчины чуть ли не коснулись ее уха. Она почувствовала его горячее дыхание, от чего ей стало невыносимо страшно. «Если хочешь жить, то ты не станешь шуметь. Ты хорошо меня поняла, крошка?» Наташа кивнула головой и тут же почувствовала, как хватка стала менее жесткой. «Хорошая девочка», — произнес тот же мужчина. «Я не хочу причинять тебе боль, поэтому ты должна вести себя хорошо. Я сейчас отпущу тебя» а ты не будешь кричать, звать на помощь или пытаться выскочить из комнаты». Мужчина помолчал, видимо, обдумывая, насколько ясно он выразил свои требования, после чего добавил «Я всего лишь хочу поговорить с тобой. Если ты не закричишь, то я не трону тебя. Ты хорошо меня поняла?» «Что ж он такой бестолковый? Да поняла она его, поняла. Только пусть уберет от ее лица свою потную ладонь и отпустит ее, а то его хватка была подобна тискам» из-за чего девушке было трудно дышать. Интенсивно закивав головой, насколько это позволяла ладонь, сжимающая ее губы, девушка с облегчением почувствовала свободу. Воспользовавшись ею, она отскочила от мужчины и уставилась на него. Воистину, это был день сюрпризов. Перед ней стоял главарь банды, похитивший Аню. Наташа оторопело уставилась на Сергея, не понимая его участия во всем этом деле. Неужели он преследовал бежавшую от него Аню? и выследил ее до дома Саджана. Наверное, он хочет опять похитить ее подругу. Эта догадка сделала все происходящее более понятным, но абсолютно невероятным. — Что вам надо? — непослушными дрожащими губами спросила девушка, поглядывая в сторону окна, при этом думая о том, успеет ли она выпрыгнуть в него до того, как бандит ударит ее. Мужчина, видимо, догадался о ее намерениях, поэтому он тут же проревел. Даже думать о побеге не смей, девчонка. Хоть один твой шаг, хоть один твой шаг, и последствия будут ужасными и для тебя, и для твоих друзей. — Что вам нужно от меня? — вновь спросила девушка, решив вначале выяснить намерения бандита. — От тебя мне ничего не нужно, — ухмыльнулся он. — Единственное, что ты должна знать, так это то, что пока ты будешь молчать и делать вид, что не знакома со своей подругой, то и она, и ее братец будут живы. Наташа тряхнула головой, пытаясь привести мысли в порядок. «Опять те же самые требования. Молчи, или мы убьем их. Да что ж это такое? Никакого разнообразия!» «Не могли бы вы им более детально объяснить все?» — спросила Наташа, пытаясь быть вежливой, насколько это было возможно в данной ситуации. Сергей недовольно глянул на нее и почему-то расплылся в улыбке. «Отчего же не могу? Все очень просто!» Один человек заплатил мне и моим людям за то, чтобы я привез твою подругу в этот дом и познакомил ее с Виджаем. Я представился ее дядюшкой и сделал так, как мне велели. Теперь я должен выдать замуж за Виджая свою племянницу, и на этом мое задание будет выполнено. Только признаться, для меня большой сюрприз, что моя подопечная оказалась женой брата Виджая. Там, в России, я и не думал, что этот парень, который так лихо отделал моих людей... «На самом деле брат заказчика». «Но...» — мужчина запнулся и разъяснил. «Не заказчика, а того, для кого предназначался товар. Так что нравится тебе или нет, а твоя подружка завтра выйдет замуж за Виджая». «Но она не может выйти замуж, потому что уже замужем», — запротестовала Наташа, понимая всю нелепость происходящего. В ответ Сергей лишь усмехнулся, желая оставить без внимания замечание девушки. Но ее изумленный взгляд заставил бандита расщедриться на скупые объяснения: Деточка, ты же не забывай, что о замужестве твоей подруги никто не знает, к тому же для индусов брак является действительным только лишь соблюдением всех священных ритуалов. А она замуж вышла без соблюдения традиций индуизма, поэтому в Индии она считается незамужней женщиной. Правда, завтра она уже точно станет замужней. Гнусный хохот Сергея Неприятно полоснул по сознанию Наташи. У нее в голове пульсировала обжигающая мысль, которую она тут же озвучила. — То есть теперь Саджан должен присутствовать на свадьбе своей жены и брата? — уточнила Наташа сокруглившимися от ужаса глазами. — Да это же полный маразм! Да я не допущу этого! Девушка топнула ногой и ретиво вскинула голову в подтверждение своих слов. — Кто ты такая, чтобы вмешиваться в это дело? — — гаркнул мужчина, нависая над хрупким станом Наташи. — Ты должна молчать и делать вид, что ничего и никого не знаешь. Однако негодяй зря думал, что своим грозным голосом он напугает Наташу. — А если я все расскажу Виджаю? — с вызовом бросила девушка, чувствуя, как в ней вскипает неповиновение. — Я не могу смотреть на все это. Даже если я буду знать, что после этого вы меня убьете, я все равно расскажу все Виджаю. Он не может жениться на жене брата, «Это невозможно!» «Тихо ты!» — шикнул на расшумевшуюся девушку бандит и тут же вновь закрыл ей рот. Но тут он вскрикнул от неожиданности и отдернул руку, на которой виднелся след от укуса. Кусаться надумала мерзавка. Он замахнулся, чтобы ударить девушку по лицу, но столкнулся с холодным прищуром ее глаз, говорившим о том, что ее дух сломить не так-то просто. «Вы можете убить меня, но моя смерть вам ничего не даст!» Стальным голосом произнесла она, глядя, как багровеет от гнева лицо мужчины. «Если твоя жизнь для тебя ничего не значит, то рекомендую подумать о том, что будет с твоей ненаглядной подругой и ее братом», вышел он из себя и при этом брызнул слюной. Наташа брезгливо вытерла лицо тыльной стороной ладони и услышала продолжающиеся угрозы. «Они живы до сих пор лишь только потому, что мне заплатили за их сохранность» и за то, чтобы они сыграли каждый свою роль. Она должна послушно выйти замуж, а ее братец должен находиться там, где ему самое место, в сыром подвале. — И что, вы собираетесь его всю жизнь там держать? — осторожно поинтересовалась осмелевшая девушка, видя, как на шее разъяренного мужчины запульсировала жилка. — Нет, — рявкнул он, бросив на Наташу недовольный взгляд. — Как только твоя подруга выйдет замуж и поживет какое-то время с Виджаем, мы отпустим ее брата. Не сильно нам нужен этот нахлебник. Только вначале нам надо убедиться, что его сестренка не надумает бежать со своим возлюбленным». Наташа моргнула и уставилась на собеседника. «Как же все запутано!» «Кто за всем этим стоит?» — спросила она, вызывающе вскинув подбородок. «Тот, о ком тебе совсем не стоит знать», — последовал ответ.